Фиби Андерсон. Заклинание в бутылке. Тайны древней магии. Введение. Ведьмина бутылка, другое ее название магический сосуд, маленькая баночка или бутылочка, в которой хранится вся сила заклинания. Этот простой и в то же время четко выверенный метод помогает созидать, управляя энергией в нашей жизни. Кроме того, это одна из моих любимых вещей поскольку она служит постоянным напоминанием о моих целях. А еще я восхищаюсь ее очевидной откровенностью. Взглянув на сосуд однажды, вы сразу видите свой труд, каждый его этап. Ведьмины бутылки могут справиться буквально с любой магической целью. В них изначально есть что-то прекрасное, как будто весь мир улыбается мне. Кажется, я придаю им сил, и когда они рядом, понимаю, сколько достигло. И эта красота может восприниматься не только ментально, но и через визуальные и другие образы. Поэтому каждый раз, собирая ведьмину бутылку, я сразу же думаю обо всем, чего достигла к этому моменту. Но все-таки помните, что любое ваше заклинание основано на мысли, точнее, на намерении. А ваше намерение – это нечто конкретное. Сконцентрируйтесь на четких целях. Никаких желаний, никаких обобщений, никаких универсальных заклинаний на 12 вещей за раз. Достижимое. Убедитесь, что ваши цели реалистичны. Никаких вселенных из настольных игр или фэнтези вроде Гарри Поттера. Этичное. Я не буду объяснять вам, что нравственно, а что не очень. Вы сами должны подумать о своей морали и осознать последствия своих действий. Как только вы определитесь с целями, Уже можно начать планировать заклинания для магического сосуда и включить в него все необходимое. В этой подробной, но не пространной книге я погружу вас в царство ремесла. Увидите, чем больше усилий вы приложите к разработке и наложению заклинания, тем лучше оно сработает. Вы обнаружите, что нет смысла читать заклинания без предварительного обучения основам колдовства. Заземление, центрирование, установление круга и так далее – это не сработает. Также я предложу инструменты, которые создавались мною на протяжении многих лет. Они помогут вам понять себя и задействовать внутреннюю силу. Кроме того, вы найдете 100 различных заклинаний для ведьминой бутылки, которые помогут вам привлечь желаемые энергии в свою жизнь. Я предложу вам не конкретные правила, а скорее рекомендации, потому что многие из нас уже пробовали колдовать по правилам, которые мы установили самостоятельно.